Он не мог сосредоточиться ни на делах издательства, ни на планах строительной компании, ни на положении в своем собственном доме, где лежала больная Анжела. На следующее утро после поездки в Саут-Бич, во время которой Сюзанна проявила такую странную молчаливость, ему удалось пробыть с ней несколько минут наедине на террасе в Дейлвью. Она не казалась удрученной, во всяком случае это не бросалось в глаза, но в ней чувствовалась непривычная серьезность.